Шампанским Хлобуев обзавелся по необходимости. Он послал в город, что делать в лавочке не дают квасу, в долг без денег, а пить хочется. А француз, который недавно приехал с винами из Петербурга, всем давал в долг. Ничего делать, нужно было брать бутылку шампанского. Шампанское было принесено. Они выпили по три бокала и развеселились. Хлобуев развязался. Стал мил и умен, сыпал остротами и анекдотами. В речах его обнаружило столько познания людей и света. Так хорошо и верно видел он многие вещи. Так метко и ловко очерчивал немногими словами соседей и помещиков. Так видел ясно недостатки и ошибки всех. Так хорошо знал историю разорившихся бар. И почему... И как и отчего они разорились, так оригинально и смешно умел передавать малейшие их привычки, что они оба были совершенно обворожены его речами и готовы были признать его за умнейшего человека. — Мне удивительно, — сказал Чичиков, как вы при таком уме не найдете средства и оборотов? — Средства-то есть, — сказал Хлобуев и тут же выгрузил целую кучу прожектов. Все они были до того нелепы, так странны, так мало истекали из познаний людей и света, что оставалось пожимать только плечами да говорить «Господи Боже, какое необъятное расстояние между знанием света и умением пользоваться этим знанием!» Все основывалось на потребности достать откуда-то вдруг сто или двести тысяч. Тогда, казалось ему, все бы устроилось как следует» и хозяйство пошло, и прорехи все бы заплатались, и доходы можно учить верить, и себя привести в возможность выплатить все долги. И оканчивал он речь свою. Но что прикажете делать? Нет, да и нет такого благодетеля, который бы решился дать двести или хоть сто тысяч взаймы. Видно уж, Бог не хочет. «Еще бы», — подумал Чичиков. Этому дураку послал бог двести тысяч. «Есть у меня, пожалуй, трехмиллионная тетушка», — сказал Хлобуев. «Старушка богомольная, над церковью монастырь дает, но помогать ближнему. Тугенька. Прежних времен тетушка, на которую бы взглянуть стоило. У ней одних канареек сотни четыре, моськи, приживалки и слуги, каких уж теперь нет». Меньшому из слуг будет лет под шестьдесят, хоть она и зовет его, эй, малый. Если гость как-нибудь себя не так поведет, так она за обедом прикажет обнести его блюдом. И обнесут. Вот какая. Латонов усмехнулся. — А как ее фамилия, где проживает? — спросил Чичков. — Живет она у нас же, в городе. Александра Ивановна Ханасарова. — Отчего ж вы не обратитесь к ней? — сказал с участием Латонов. — Мне кажется... Если она вошла в положение вашего семейства, она бы не могла отказать. — Ну, нет, может, у тетушки натура крепковата. Это старушка-кремень, Платон Михайлович. — Да и к тому же есть и без меня угодники, которые около нее увиваются. Там есть один, который метит в губернаторы. Приплелся ей в родню. — Сделайте мне такое одолжение, — сказал он вдруг, обратясь к Платонову. — На будущей неделе я даю обед всем сановникам в городе.